ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Ранним утром следующего дня Ди покинул деревню. Но прежде чем уехать, он рассчитался с кузнецом перед мастерской. «Доброго пути вам!» – устало сказал кузнец, и лицо его было столь же измождённым, как голос. Неожиданно Ди ответил. «Мы у тебя в долгу». Достав мешочек из нагрудного кармана, он высыпал содержимое в протянутую ладонь кузнеца. Золотой поток не прекращался. «Подожди секунду, вы дали мне слишком много!» — прокричал кузнец, тряся взъерошенной головой. Пирамида из золота, выросшая на его ладони, в два раза превышала ту сумму, которую он затребовал изначально. «Этого хватит, чтобы подлатить твоих рабочих и покрыть твою тяжелую работу», — мягко ответил Ди. Возвращаясь с бароном предыдущей ночью, он видел, как кузнец безмолвно продолжал работать даже после того, как все его мастера признали, что были не в состоянии продолжать. Совершенно один он выполнил работу, которую едва ли могли сделать четверо. «Хорошо. Раз вы настаиваете, я приму ваше щедрое вознаграждение». Ди развернулся, оставив позади несколько оробевшего кузнеца. Будто вспомнив что-то, кузнец крикнул ему вслед. «О, есть кое-что, что вы должны знать. В последнее время на севере деревни свирепствуют бандиты. Была убита группа путешественников. У всех жертв пропадали драгоценности, но хотя на них были следы ножевых ранений...» «На самом деле все они были утоплены или же заживо похоронены в грязевых потоках. Насколько я помню, в последнее время там было много горных цунами, ливней и гроз. Я не понимаю, как они могут быть связаны с бандитами, но вам лучше быть осторожными». Ди слегка поднял руку, это было его прощание. «Счастливо! Я не думаю, что мы встретимся снова!» Потерянно крикнул кузнец в спину удаляющейся фигуре. Но отголоски его слов вскоре были стерты скрипом колёс кареты, тронувшиеся вслед сзади. Приблизительно через час они достигли горного перевала, дорога была примерно 10 футов шириной, и поскольку она уходила вверх, левый ее край осыпался и был более узким. Сидя в седле, можно было разглядеть серебристую ленту на 150-200 футов ниже, это был приток 300-мильной реки Мерц, одной из крупнейших рек в западном фронтире. Они могли пойти в обход, но Ди выбрал этот маршрут именно потому, что здесь их преследователям будет гораздо сложнее сделать ход. Этот путь был тяжел для них с бароном, и столь же непрост он будет для тех, кто за ними идет. Если группа будет ехать всю ночь, то достигнет намеченного места к рассвету. В настоящее время это и было целью Ди. Услушав нечто напоминающее барабанную дробь, Ди посмотрел на небо, на его красивое лицо легла тень. Черная туча кружилась и расходилась подобно капле чернил, упавшей в воду. Фиолетовая молния окрасила одну сторону неба, затем послышался гул. Менее чем через минуту на карету ди обрушился проливной дождь. Капли падали с такой силой, что оставили бы синяки на конечностях обычного человека даже в обмундировании. Но конь-киборг справлялся без особых усилий. Непогода совершенно не затронула Ди и лошадь, словно они находились под ясным небом в самый разгар бабьего лета. В этот момент из кареты позади него послышался голос. «Кто-то идет! Тихий голос, прозвучавший, словно из глубин ада, все же смог преодолеть стук дождя и был услышан Ди, это был Барон. Днём вампирской аристократии требовался физический отдых, но тем не менее было несколько аристократов, способных действовать в дневное время почти так же, как и в темноте, в том случае, если они не подвергались прямому воздействию солнечных лучей. Но даже при соблюдении всех условий их биоритмы неизбежно снижались. Такие индивидуумы встречались крайне редко и почти всегда являлись представителями одного из родов великой аристократии. Семья Балыш была из их числа. Неизвестно, стало ли тревожное высказывание Барона новостью для Ди. Охотник даже не обернулся, а лишь молча подстегнул своего коня. Белая карета, запряженная парой лошадей, догнала их спустя три минуты. Разумеется, у нее не было возницы, а окна были завешены тяжелыми занавесками, чтобы исключить возможность проникновения внутрь прямых солнечных лучей. «Дорогой мой, ты, кажется, торопишься не так сильно, как я себе представляла». Мрачный голос, просочившийся из белой кареты, прозвучал в слегка показной манере, Он принадлежал миске. посмотрите как кто у нас здесь?» Прошептал барон. По манере его ответа было понятно, что барон гримасничает и ухмыляется. Ди даже не потрудился оглянуться. «К вашему сведению, я отправилась в этом направлении, не надеясь на путешествие вашей компании. Даже имея такую возможность, не думаю, что хотела бы пройти тот долгий и требующий взаимного доверия путь с вами двумя, Аристократом и его телохранителям, оставившим хрупкую девушку на произвол судьбы. Поэтому наша встреча здесь — чистое совпадение». Можете не обращать на меня ни малейшего внимания». Девушка высказалась на одном дыхании, отчеканивая каждое слово с таким хладнокровием, словно готовила эту речь заранее. Затем владелеца белой кареты замолчала. Какое-то время были услышны лишь стук дождей и скрип деревянных колес. «У нас появилась еще одна проблема». Из синей кареты раздался голос, который мог услышать только Ди. «Ты можешь что-нибудь с ней сделать?» После короткой паузы Ди ответил. «Да, могу». «Что?» «Если она вмешается в мою работу, я всегда могу выполнить свой долг охотника». Голос барона затих, до него дошел смысл слов Ди. «Ты слишком кровожаден для телохранителя». «Девушка представляет для тебя угрозу более серьезную, нежели я. Даже если она приехала сюда случайно, она может стоить тебе жизни». «Может случиться так, что повторится ситуация, когда один аристократ попросит меня уничтожить другого». «Ну, я не возражаю». «Можно назвать ее аристократкой, можно назвать её вампиром». Этот прекрасный женственный молодой цветок едва преодолел порог в 16 или 17 лет. Зная это, насколько же жестокой и холодной душой обладал охотник, чтобы сказать такое. «Кажется, ты тоже ненавидишь аристократов», — раздался несколько огорченный голос из синей кареты. В этот миг мир побледнел. В дерево, стоявшее прямо перед ними, попала молния, Ди пришпорил коней и помчался вперед. Возможно, падение тяжелого ствола дерева заставило почву раздаться, Земля и без того была рыхлой, и после того, как дождь просочился в нее, вероятность обрушения в разы возросла. Сильно накоренившись на один бок, кареты не справились с управлением и рухнули со склона вместе с лавиной грязи. А затем пришла в движение и горная порода под лошадью. И вместе с охотником, сохраняющим необычную для всадника стойкость, она рухнула вниз в серебристую реку. Их окутал бурный поток, не было видно даже берегов. Вспученные внезапным ливнем воды поглотили берега, покрытые валунами, и ревели, как дикий зверь. Где вместе с лошадью почти сразу из поля зрения, а подхваченные течением кареты плыли вместе, как два маленьких корабля, не оказывая ни малейшего сопротивления. И когда через 200 или 300 ярдов они приблизились к резкому повороту, с выступа скалы свесились своеобразные сети, зацепившие кареты и лошадей. Экипажи остановились, другой конец сети был прикреплен мощной лебедкой к вершине выступа, Кареты аристократов подняли, в процессе раз за разом ударяя их оскалы. У лебёдки стояли трое, все собравшиеся там имели угрымый вид, и у каждого при себе было оружие, закрепленное за спиной или на пояснице. Один из них занимался лебёдкой, другой небрежно снимал сети из карет. Нацелив мощный магнитный пистолет на голову лошадей, третий человек сказал Все в порядке, я уничтожил их чипы управления». После этих слов двое других запрыгнули на места возниц. «Что ж, я уверен, что к нам в руки попала проклятая вещь», сказал человек, забравшийся в синюю карету. Звучание его голоса впечатляло. «Нет сомнения, что это карета аристократа. Он, вероятно, все еще внутри. Пока день, мы в безопасности. Этот ублюдок, наверное, все еще мечтает о том, чтобы высосать чью-то кровь», ответил человек в белой карете, тряхнув поводьями. Лошади развернулись и направились в сторону каменного выступа, где скрывалась дыра в 15 футов шириной. Возможно, это было убежище или застава этих мужчин бандитов. Что насчет того парня на лошади? Мы просто позволим ему ускользнуть задал вопрос мужчина повернувшийся к лебедке и вглядывающийся в бушующий речной поток. Босс никогда не позволит опустить кого-то подобного. У нас есть сеть нужно просто подождать его чуть ниже по течению. Мы заберем все, что у него при себе, лишим его жизни и все, что от него останется, лишь раскисший от воды труп. Беспечно заявил возница синей кареты.